5. Райли. Я ему почти сочувствовала. Но во мне уже плескались две порции знаменитого маминого «Эгнога с Ромом», и смотреть, как выкручивается Кеннеди, было лучшим развлечением за все рождественские вечера на моей памяти. «Могла бы предупредить», — шепнул мне Кеннеди, когда я передавала ему «Эгног», — что отец у тебя был полковник, черт побери. «А в маджонг у вас играет майор и два капитана в отставке». Я сладко улыбнулась. «Конечно, могла. Но жаль было портить веселье». Мириам Сондерс, самая старшая по званию из трех старух, наставила на Кеннеди палец. «Если ты участвуешь в программе, как же вы познакомились? Будущие космонавты расквартированы в космическом центре имени Джонсона». «Далековато от Нью-Йорка». «Да, мэм, но вообще-то я вот-вот приступлю к тренировкам в Хьюстоне. А с Райли мы познакомились, когда я приезжал в Нью-Йорк навестить родню». Глаза Мириам сузились. «Ты же говорил, что твои живут в Рочестере». «Совершенно верно, мэм. Живут, но со стороны отца. А у мамы есть родственники в Нью-Йорке. Вот их я и навещал». Он с усилием сглотнул и добавил свою бабушку. Глаза майора Сондерс стали как щелочки. То есть ты познакомился с нашей Райли, когда навещал свою бабушку? Так точно, мэм? Угу. И как же это у вас вышло? Впервые Кеннеди явно стало неуютно, и он вопросительно посмотрел на меня. Я ухмыльнулась и отпила игного. «Райли обожает рассказывать историю нашего знакомства. Не правда ли, милая?» «О, еще как обожаю такую-то историю! Но, дорогой, ты излагаешь ее гораздо лучше моего. Не стесняйся, Пончик, расскажи им все!» Кеннеди прокашлялся и начал. Ситуация вышла щекотливая. Я перестала улыбаться, уже жалея, что бросила ему вызов. Глаза Кеннеди сверкнули, и он подался к Мириам. «Для Райли щекотливое». И он пустился подробно описывать, как гостил у своей бабушки, которая живет со мной буквально дверь в дверь. А я разогревала на завтрак недоеденную пиццу. Дальше шло захватывающее дух повествование как я сунула пиццу в духовку прямо в коробке. «Да, вот такая я идиотка» и устроила в кухне пожар, но Кеннеди, бывалый бойскаут, учуял запах дыма, вбежал с огнетушителем и спас мне жизнь. А потом, как говорится, началась совсем другая история. Я, раскрыв рот, смотрела то на Кеннеди, то на отряд Маджонг. Они верили этой туфте. Я знаю этих бабок всю свою жизнь, они никогда не отличались доверчивостью. Мириам, укоризненно качая головой, изрекла «Пиццу на завтрак! При том, что твоя мама так замечательно готовит! Как жаль, Райли, что тебе не передался ее талант!» «Невероятно! Сперва они скушали, что Кеннеди космонавт, теперь, что я готовлю в картонных коробках, и все это голубоглазый змей сделал одной своей улыбкой — от которой появлялись ямочки на щеках. Мозги безжалостных, многоопытных, прирожденных стратегов на глазах превращались в кашу. А вина на моей совести, я же привела его в дом. Дождавшись перерыва в разговоре, я прочирикала новоявленным фанаткам Кеннеди, что мне нужно его похитить. И кое-кому, представить, увела его на кухню, закрыла дверь и круто развернулась. «Как ты это делаешь?» Что? Рассказываешь идиотские байки и заставляешь людей в них верить. Он пожал плечами. Большая ложь легче сходит с рук, чем маленькая. Тут в кухню нелегкое принесла Эбби. Упс, извините, мама попросила принести еще соусы из холодильника. Кеннеди обнял меня за талию. Это я захотел уединиться, отозвался он, глядя на меня сверху вниз. Ваша сестра так красива сегодня, что я хочу скушать ее один. Сестрица сделала умильную мину, схватила соус и подмигнула мне, выходя из кухни. Райли, за него нужно держаться. Когда она уже не могла нас слышать, я застонала, вытаращив глаза. Отлично, новая ложь. Кеннеди свел брови, и на полсекунды я почти поверила, что только что он не лгал. Но ты действительно прелестно выглядишь. Надо было тебе сказать, еще когда ты переодевалась. Его взгляд прошелся по мне вниз и вверх, задержавшись в вырезе платья. Как правдоподобно, я фыркнула. Так и поверить недолго. Он покачал головой. Райли, я не лгу. Ты просто красавица. Ну еще бы, я усмехнулась. Кеннеди начал глядя мне то в один глаз, то в другой. у тебя Маленькая родинка на правой груди, чуть повыше вот этого места. Он провёл кончиком пальца по круглому вырезу. А когда ты волнуешься, то крутишь кольцо на указательном пальце. Мне пришлось взглянуть себе на грудь, чтобы убедиться. Да, родинка совсем крошечная, но она действительно есть у меня на правой груди. Как он мог заметить? При виде моего замешательства Кеннеди улыбнулся, нагнулся и прошептал мне на ухо. «Райли, клянусь, я не лгу. Я не могу оторвать глаз от тебя в этом платье». Мой желудок сделал сальто, а дыхание стало сбивчивым, когда Кеннеди, выпрямившись, снова взглянул мне в глаза. К счастью, нам снова помешали. На этот раз моя мать. «Вот вы где!» «На дорогах снежные заносы. Кеннеди, тебе никак нельзя сейчас ехать в Рочестер». «Переночуешь у нас, а к родным поедешь завтра утром!» Я подошла к кухонному окну и выглянула. Живописный лёгкий снежок, падавший днём, превратился в сплошной и густой снегопад. Кеннеди посмотрел на меня и снова перевёл взгляд на мою мать. «Но я вас не стесню!» «Ни в коей мере! Я настаиваю!» Мама подошла к нам, потрепала Кеннеди по руке и понизила голос. «Можешь переночевать с Райли в ее комнате».